Глава пятьдесят Ксюша. «Голуби — это красиво», — произносит мама. «И вкусно», — подхватывает папа. «Миша», — укоряющий возглас. «А что, выпустим голубей, раздадим всем винтовки? Пацанам точно понравится такая свадьба». «Папа», — я закатываю глаза. «На свадьбе должен быть экшн а не эти ваши розовые сопли. Такую свадьбу точно не забудут». «Да уж, папа, как всегда, жжет. У нас семейный ужин, почти все в сборе, кроме Вани. Я вернулась домой и весь день очень скучала по Кириллу, прям с самого утра, когда проснулась одна в своей постели, без уже привычных обнимашек и утренних приставаний, когда я отбиваюсь» но все таки иногда уступаю. Конечно, мама окружила меня заботой. Носится со мной, как курица с яйцом. То подушечку подложит, то чаю нальет, то солёных грейпфрутов предложит. А я прекрасно себя чувствую, полна сил и всяких разных желаний. Полдня мы с мамой бродили по магазинам, пошли покупать платье на свадьбу ей, а в итоге ходили по детским отделам, вздыхали и закатывали глаза. Какие там кроваточки, какие люлечки, какая миленькая детская одежда. Симпатичный платье для принцесс и крутые пацанские прикиды. Мама чуть не купила розовые пинеточки. Она, видите ли, уверена, что будет девочка. А я не знаю. У меня по этому поводу нет никаких предчувствий. «Видали, что я нашел? Никитка демонстрирует экран своего телефона. А я выхожу из задумчивости. Коляска? И это туда же. Тоже ударился в шопинг, только онлайн. Коляска на автопилоте. Победно объявляет Никитка. Как это? Скачиваешь приложение, программируешь маршрут, и она сама едет куда надо. Не надо ее толкать, как в древние времена. В древние? «Мы тебя толкали, и ничего. Нормальным человеком вырос», — выдает папа. «Коляску им толкать тяжело. Ну-ка покажи». «В смысле? Это младенец должен программировать?» — растерянно спрашивает мама. «Ну, конечно», — ржет Никитка. «Родители же дятлы». «Нет, ну я просто подумала. Сейчас такие дети развитые. Рождается сразу за телефон, и уже все умеет, как будто им в утробе курсы преподают. Ксюх, ты своего учишься смартфоном обращаться? Конечно, огрызаюсь я. А папа с Никиткой изучает достоинства смарт-коляски. И бутылочку она греет, и видеокамера в ней есть, и беспроводным динамиком она оснащена. Там даже климат-контроль есть. «Меняй свой мэрс на эту коляску!» смеется отец. А я иду в свою комнату. Я весь день ждала, что Кирилл пригласит меня на свидание. Я же ему и вчера намекала. Прямым текстом. Он днем написал, спросил, как дела, прислал мемчик, и все. А вчера так кричал, так переживал, так не хотел меня отпускать, а сегодня вообще обо мне забыл. А вот и верь после этого мужчинам. Сейчас уже вечер. От него ни ответа, ни привета. Звоню сама. «Привет. Я немного обижена». И это заметно по моему голосу. Но Кирилл, похоже, ничего не замечает. «Привет, котенок. Как у тебя дела?» Голос такой радостный. Как будто ему без меня писец, как весело. «Хорошо». Мама весь день таскала меня по магазинам. сочувствуя. Ну, вообще, это было даже весело. Смотрели всякое детское. Но я не дала ей ничего купить. Ты моя умница. Завтра пойдем мерить свадебное платье. Я Регину возьму. И твоя мама тоже собирается. Я слышу на заднем фоне смеха голоса. Похоже, ему реально весело спрашиваю Кирилла. «А ты где?» «С пацанами зависаю». «С пацанами? Ах, вот как!» «Нет, ну это как бы нормально, говорю я себе». Кирилл тусит с друзьями, отдыхает после работы, тем более, что я от него уехала. Я не хочу его доставать и контролировать, честно. Но не выдерживай, спрашиваю. «А что вы с пацанами делаете?» «Пиво пьем. Ребрышки едим. Ничего себе. Нет, ну это тоже нормально. А я что думала? Что они сидят и обсуждают, какой смокинг Кирилл наденет на свадьбу? У меня два брата и отец. Я знаю, как себя ведут мужчины и что их интересует. Я тоже хочу. Тебе нельзя, котенок. Ладно, я погнал. Там Сашка Слон с Ванькой Гризли устроили турнир парам рестлингу. Как думаешь, кто победит? Я вообще не думаю об этом. Мне не 10 лет, я всякой фигню не страдаю. Я серьезная женщина, будущая жена, между прочим. И как мудрая женщина отвечаю. Слон, конечно, он здоровый и всегда побеждает. Ну, так-то да. Но Ванька утверждает, что все дело в технике. А он ею владеет. Вот чем, оказывается, занимается мой старший брат. Ему что, тоже 10 лет? А, слушай, еще что хотел сказать. Мы тут с пацанами обсуждали мальчишник. Ну вот, говорят все таки о свадьбе. А я о девичнике совсем забыла. Надо тоже обсудить с девчонками. И что? Короче, я им обещал, что будут стриптизёрши. Чисто поддержать традиции. Из торта вылезут все дела. Ты же не против? «Я... я... в если честно, стриптизерша, а в ниточках вместо трусов будут трясти своими сиськами перед моим женихом?» «Ладно, Ксюх, я погнал! Прикинь, там Ванька слона укладывает!» И он бросает трубку.